Глава двенадцатая Солнце уж скрыло за бугристыми, кроваво-красными облаками, покрывавшими весь горизонт, когда агент ФБР Пендергаст вышел из ресторана Мэйзи в сопровождении высокого худощавого человека в униформе компании Федерал Экспресс. «Мне сказали, что могу найти вас именно здесь?» — пояснил мужчина. «Я вовсе не хотел прерывать ваш ужин». «Ничего страшного», спокойно», — спокойно ответил Пендергаст. Откровенно говоря, я еще не проголодался. — Если вы сейчас подпишете эту бумагу, я оставлю вас в покое. Пендергас подписал предложенную форму. — Мисс Кралас покажет, где все можно сложить. Надеюсь, не возражаете, что я сам прослежу за этим. — Разумеется. Это займет половину грузовика. Грузовик компании «Федерал Экспресс» был припаркован недалеко от ресторана и выглядел совершенно нелепо на фоне пустынной пыльной улицы. Пендергаст подошел ближе и заглянул внутрь. Вдоль борта стояла дюжина больших ящиков с не совсем обычной надписью. Осторожно, содержимое упаковано со льдом. «Это все из Нью-Йорка», — пояснил водитель. «Вы что, открываете свой ресторан? Или что-нибудь в этом роде?» «Это мои подставки от ресторана Мэйзи». «Простите, не понял». «Ничего, нет, ничего. Кажется, все в полном порядке. Благодарю вас». Пендергаст отошел в сторону и смотрел, как грузовик выехал на шоссе и вскоре исчез в сумерках. Затем он быстро зажигал на восток в противоположную сторону от багряна красного горизонта. Через несколько минут Метцин-Крик остался у него за спиной. Дорога, тянувшаяся вперед, исчезала в крузном поле. Пендергаст ускорил шаг. Он не знал, куда именно направляется сейчас и во всем полагалось на интуицию, которая никогда не проводила его в трудную минуту. Пендергаст уже давно убедился, что развитая интуиция, вследствие напряженной работы ума, поэтому всегда доверял ей. Воздух наполнился запахом кукурузных початков, в небо взвелась огромная стая ворон. Впереди показались огоньки передних фар, они быстро приближались, и вскоре мимо Пендергаста пронесся трейлер — обдав его пылью и вхлопными газами. Пройдя почти две мили от города, спецагент остановился. С этого места в сторону кукурузного поля шла проселочная дорога, теряясь в заросли кукурузы. Подумав, Пендергаз свернул на нее и быстро пошел вперед, прислушиваясь к каждому шороху. Вскоре он заметил, что дорога поднимается вверх, становится уже, а впереди появились высокие индейские могилы, окруженные раскидистыми деревьями. Еще через полчаса крузное поле осталось позади, а дорога превратилась в узкую тропинку, ведущую к могилам. Пендеград снова остановился, внимательно осмотрелся, увидел еле заметно огоньки Мэттен-Крика и медленно вошел в тенистую рощу, стараясь вступать как можно тише. Слева от него раскинулось хлопковое поле, справа поднимался лес кукурузы, а между ними протекал ручей ручей крик, давший название всему кратку. Поле окутала непроглядная тьма, которая бывает только в южных широтах. Однако воздух еще не остыл после дневной жары, хотя уже появились первые признаки ночной прохлады. Пендергаз все дальше углублялся в рощу, его почти невидим в своем черном костюме. Примерно через четверть мили он снова остановился и прислушался. Над индейскими могилами царила мертвая тишина. Три могилы, сооруженные в виде треугольника, возвышались над окружающей местностью примерно на двадцать футов. Края двух из них изрядно разрыты и обнажали остатки деревянных перекрытий и каменных выступов. Стволы деревьев над могилами были намного толще, чем другие, и они почти полностью закрывали последние пристанища древних индейцев. Пендергаст прислушался к звукам августовской ночи. Вокруг звенели цикады и другие насекомые. Перед глазами мелькались светлячки, мгновенно исчезающие в ночи, а над землей застыла величественная луна, прорезая темную пелену неба. Пендергас неподвижно стоял, внимательно прислушиваясь. Жизнь дикой природы. Скоро начал различать едва слышные звуки мелких животных, шелест ночных птиц. Его глаза привыкли к темноте и теперь видели то, что обычно ускользает от взгляда. Где-то у ручья звуны он койот. Дальше, почти в пределах города, в ответ заловили собаки. Серебристая луна давала очень слабый свет, но он позволял различать крупные предметы. Вскоре появились первые ночные сверчки, Сначала один, потом второй, а затем образовался целый хор веселых звенящих насекомых. Наконец Пендергас двинулся вперед, осторожно ступая по рыхлой земле, покрытой сухими листьями. Сверчи неожиданно умолкли. Пендергас остановился и прислушался. Вокруг было тихо. Когда сверчки снова затрещали, он двинулся вперед. Приблизившись к первой могиле, Пендергаст присел, раздвинул сухие листья и погрузил руку в рыхлую землю. Вынув горе земли, он размял ее пальцами и понюхал. Она пахла так же, как та, которую обнаружили на инструментах покойной Шейлы и Свек. знать, шериф прав. Она действительно раскапывала одну из этих могил. Пендергаст вынул из кармана пиджака небольшой пакет и положил туда немного земли. Затем поднялся на ноги и посмотрел на горизонт, над которым висела луна. В воздухе наконец-то повеяло прохладой, постепенно окутывавшей высокие холмы могил. Миновав в первую могилу, Пендергаст обошел вторую и оказался в середине образованного ими треугольником. Здесь он стоял неподвижно. Почти целый час прислушиваясь к ночным шорохам и крикам ночных птиц. Внезапно сверчки замолчали, и наступила полная тишина. Петбергас напрягся всем телом и ждал, когда они снова затрещат. Он чувствовал поблизости присутствие живого существа, которое незаметно приближалось к нему. Не слыша и не видя его, спецагент полностью доверял сверчкам, они ощущали даже самые мелкие вибрации воздуха и всегда знали о приближении опасности. Вскоре привыкшие к темноте глаза Пендергаста различили едва заметный черный силуэт человека, остановившегося в пяти футах от него. Сверчки начали по одному возвращаться к привычной жизни, но этого не обмануло. Послышались тихие шаги. Через несколько секунд Пендергас решил, что пора действовать, мгновенно рухнув на бок, он направил на тень карманный фонарь, сжатый в другой руке пистолет. Луч света выхватил из темноты оброши лицо человека, который крался к нему, выставив впереди двуствольное ружье. Прогремел выстрел, и человек подался назад. Спецагент бросился на мужчину, свалил с ног, вырвал у него ружье и приставил ствол пистолета к его горлу. Мужчина пытался сопротивляться, а потом затих, осознав, что находится под прицелом. Пендергаст ослабил хватку и направил на него луч света. Человек был в лохмотьях, на шее у него висела связка из нескольких убитых белок, а на ремне — огромный самодельный нож. Босой и грязный он быстро и испуганно, как затравленный медведь, поводил маленькими глазками. Несмотря на его длинные волосы и всклокоченную бороду, Пендергас понял, что ему не более пятидесяти лет. — Очень неосмотрительно стрелять из ружья в темноте, — заметил спецагент, поднимаясь на ноги. — Вы могли ранить кого-нибудь? — Кто вы такой, черт возьми, — злобно прошипел лежавший на земле человек. — Тот же самый вопрос я хочу задать и вам. Мужчина приподнялся и сел, тяжело дыша. Уберите свой чертовы фонарь. Пендергаст отвел луч света в сторону. Кто вы такой, чтобы до смерти пугать порядочных людей? Снова спросил он. Еще неизвестный порядочный вы человек усмехнулся Пендергаст. Поднимитесь и назовите своими. Послушайте, мистер. — прошепел тот. — Говорите что угодно, я в гробово хотел вас видеть. Он встал на ноги, отряхнул приставшие к одежде листья, расправил бороду, сплюнул, вытер грязной рукой губы и снова сплюнул. Пендергаст вынул из кармана служебное удостоверение и сунул ему под нос. Глаза у незнакомца расширились от удивления, но, овладев собой, он громко рассмеялся. — ФБР! Ни за что на свете не поверил бы! — что в этой глуши, да еще глубокой ночью, можно наткнуться на агента ФБР. Специальный агент Пендергаст. Спокойно прозвучало в ответ. Я не разговариваю с агентами ФБР. Бросил мужчина. И уж тем более со специальными. Прежде чем вы начнете давать показания, спокойно продолжал Пендергаст. Хочу предупредить вас, что, во-первых, все сказанное вами может быть использовано против вас в суде. А во-вторых, вы должны знать. У вас есть небольшой выбор. Он сделал паузу, ожидая, когда мужчина осознает эти слова. Вы можете ограничиться неформальной беседой со мной. Или. Пендергаз вдруг улыбнулся, обнажив превосходные белые зубы, блеснувшие при свете луны. Улыбнулся он весьма дружелюбно, как могло показаться со стороны. Мужчина достал из кармана плитку жевательного табака. Отломил кусок, сунул его в рот и смачно сплюнул на землю. «А, черт!» «Так как же вас зовут?» — повторил агент ФБР. Помолчав, мужчина тяжело вздохнул. «Черт побери! Если у меня есть имя, то вряд ли ты можешь считать преступлением. Ладно, меня зовут Гаспарилла, Лони Гаспарилла. Позвольте забрать мое ружье. Посмотрим». — уклончиво ответил Пендергаст, и осветил лучом фонаря связку окровавленных белок. — Значит, вы здесь охотитесь, не так ли? — А по-вашему, я что, приехал сюда посмотреть на эти могилы? — У вас есть жилье где-нибудь поблизости, мистер Гаспарило? Мужчина громко рассмеялся. — Забавный вопрос. Он нехотя кивнул в сторону ручья. — Я разбил палатку вон там. Пендергаст поднял за мир ружье, вынул из стола пустые гильзы, потом протянул его мужчине. — Покажите мне, пожалуйста. Они направились к ручью и вскоре выбрались на открытое место, расположенное между рощей и к курузным полем. Гаспарилла пошел по узкой тропинке вниз. Пендергаст последовал за ним. Минут через пять они подошли к берегу ручья и сразу ощутили влажность. Ноги увязали в сырой земле. На траве была разбита палатка, перед ней догорал небольшой костер, а над ним кипел небольшой котелок. Пендергаст уловил запах лука, картошки и перца. Гаспарило подкинуло в костер немного дров. Огонь вспыхнул, осветив окружающее пространство. Только сейчас Пендергаст рассмотрел грязную и выгревшую палатку. Перед ней толстое бревно, служившее хозяину скамьей а чуть ближе к костру на двух бревнах старую дверь, заменявшую обеденный стол. Гаспарило снял с шеи связку белок и швырнул на стол. Усевшись на одной из бревен, он приступил к работе. Взяв в руку острый нож, Гаспарило ловкими и быстрыми движениями разделывал маленькие тушки животных и бросал в котелок. Весь этот процесс у него занял не больше пяти минут. «Что вы здесь делаете?» — поинтересовался Пендергаст, наблюдая за ним. «Путешествую», — ответил тот. «Путешествуете?» — удивился агент ФБР. «Подрабатываю за точкой инструментов. В летние месяцы объезжаю всю территорию штата и предлагаю свои услуги, а зимой возвращаюсь в Браунсвилл. Если хотите знать, все острые инструменты в этих краях сделаны моими руками». «А как вы добрались сюда?» «На пикапе, где он припаркован?» Кинув последнюю белку в пящую воду, Госпорил указал в сторону дороги. «Вон там. Проверьте, если хотите». «Непременно сделаю это. Меня хорошо знают в этом городке», — продолжал Госпорил, «Я никогда не нарушал закон и никого не обидел», — шериф подтвердит. «Я сам зарабатываю себе на жизнь». И в этом смысле ничем не отличаются от вас. Только я не шныряю по ночам вокруг могил и не пугаю честных людей. Он принёс горсть фасоли и бросил её в котёл. Если вас так хорошо знают в этом городке, как вы утверждаете, то почему вы живёте здесь дикарём? Мне нравится жить на природе и ходить босиком. Что? Пендергаст включил фонарь и направил луч света на его грязные босые ноги. — А обувь сейчас слишком дорога для меня, — объяснил тот. Порывшись в кармане, Гаспарило достал жевательный табак и сунул в рот кусок плитки. — А что здесь делает специальный агент ФБР? — спросил он. — Полагаю, вы без меня знаете ответ мистер Гаспарило. Тот пристально посмотрел на агента и промолчал. — Она раскапывала один из тех курганов, — осведомился Пендергаст. Гаспарила выплюнул на землю часть табака. — Да. — Долго? — Не знаю. — Она нашла что-нибудь? Гаспарила пожал плечами. — Здесь часто копают все, кому не лень, но редко что-нибудь находят. — Откровенно говоря, я никогда не обращаю внимания на этих чудаков. Я прихожу сюда только для того, чтобы похотиться на белок и никогда не связываюсь с мертвыми. «Я слышал, с этими могилами связаны какие-то жуткие легенды. Вы знаете что-нибудь о проклятии сорока пяти?» Новый знакомый Пендергаста промолчал, и какое-то время они сидели в полной тишине. Гаспарило помешивал содержимое котелка, изредка поглядывая украдкой на агент ФБР. «Убийство произошло три дня назад, во время полнолуния. Первым нарушил тишину спецагент». «Может, вы что-то видели или слышали?» «Ничего». «А что вы делали в этот день, мистер Госпорило? Оборванец помолчал, помешал суп и вдруг быстро посмотрел на гостя. «Если вы намекаете на то, что я убил эту женщину, думаю, наш разговор может закончить. А я считаю, что он только начался. Не наседайте на меня!» Недовольно проговорил Госпорило. «Я никогда и никого не убивал!» В таком случае вас не должно смущать, мое желание узнать, чем вы занимались в эту ночь или в день. Это был второй мой день моего пребывания здесь. В тот вечер я охотился у могилы и видел, что она копает там чего-то. Сюда я вернулся вскоре после заката солнца и всю ночь провел в палатке. Она видела вас? А вы видите меня? Где именно она раскопала могилу? Везде. Едва увидев её, я сразу понял, что у него могут возникнуть большие неприятности, и отошёл подальше. Ещё раз помешав суп, госпорила направился в палатку и вернулся оттуда с большой металлической миской. Налив полную миску супа, он вынул откуда-то ложку и немного отхлебнув, посмотрел на Пендергаста. «Будете есть?» «Не откажусь», — ответил тот, огорошив его. Госпорила встал, вошёл в палатку и вернулся оттуда с такой же металлической миской. Благодарю вас. Пендергаст опустил в котелок ложку, налил немного супа в миску и осторожно попробовал. Тушеные овощи с мясом. Госпорило и молча кивнул, продолжая хлебать жадно густой суп и не замечая того, что он проливается на его грязную борду. Жевал он долго и громко, уставившись в одну точку и лишь изредка вынимал из рта косточки и швырял их на землю. Остаток ужина прошел в полном молчании. Когда трапеза закончилась, господилл собрал грязную посуду, сложил ее возле палатки и вновь достал свой любимый жевательный табак. «А сейчас, мистер, если вы получили от меня все, что хотели, может, займетесь своими делами и оставите меня в покое. Я люблю спокойные течи вечера». Пендергас встал. «Мистер Гаспарило», — сказал он, — «я действительно оставлю вас в покое, но хотел бы предупредить. Если вы что-то знаете, лучше расскажите мне сейчас, не дожидаясь, пока я все выясню сам. Это же в ваших интересах». Гаспарило выплюнул табак и посмотрел на речку. «А мне все равно, что вы со мной сделаете. Я не хочу иметь к этому никакого отношения». «Вы уже имеете к этому отношение. Нравится вам это или нет?» «Послушайте меня внимательно. Либо вы убийца той женщины, либо ваше присутствие в этих местах грозит вам серьезной опасностью. Поэтому убирайте сами, что для вас лучше». Госпорило презрительно хмыкнул и снова сплюнул на землю. «Вы верите в дьявола, мистер Пендергаст?» Тот внимательно посмотрел на оборванца, и в его глазах сверкнул отблеск костра. «А почему вы спрашиваете об этом?» Потому что лично я не верю в него, ответил господина. По-моему, все это сказки учителей в средней школе. Но я верю в зло, которое есть на этой земле, мистер специальный агент ФБР. Вы недавно спросили меня о проклятии 45. Так вот, вы уже можете возвращаться к себе домой, поскольку ничего путного здесь не выясните. Вы никогда не докопаетесь до этой истины. В большинстве случаев, творимое людьми зло имеет хоть какое-то объяснение. Но иногда...» Гаспорелос снова сплюнул, вытер губы тыльной стороны ладони, наклонился вперед, словно желая сообщить Пендергасту страшную тайну. «Иногда такого объяснения нет и быть не может».